«Не знаю. Думаю, что нет. Мы у себя дома в реальном мире. Ведь в Вым у тебя нет мужа, твоего Дениса, а тут он есть». «Тогда что всё это?» Спросила Яна и подошла к стене, чтобы рассмотреть рисунок пиктограммы. «Я раньше этого не видела. Может, Денис решил сделать мне сюрприз и заказал новый и интерьер?» «Нет. У меня ведь дома то же самое. Подъезд, сам дом, даже машины и тени такие».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 Но яна потянула его за собой. Потом поговоришь, может вспомнит тебя. Но ведь ты же не вспомнила? Нет, но доверяю. И голос Руслана и рост и руки, может, ты и есть мой сосед, может это у меня что-то в голове замкнуло. Руслан резко остановился. Яна непонимающе на него посмотрела. Ты гений, точно гений. Как же я до этого сразу не додумался? Что, что такое?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 Вместе обошли несколько кварталов, почти везде магазины были закрыты, но всё же им повезло, и опять стал вопрос, что брать. Все коробки были безликими, без надписей, лишь штрих-коды. А растерянно протянула Яна. Будем надеяться, что нам повезёт. Бери любые банки, там, наверное, я придумала. Яна тут же открыла первую пачку и заглянула внутрь. Сахарная пудра, нет, нам не подойдёт.